Глава четырнадцатая Поддавшись эмоциям, Соня решила полностью довериться своему стрелку. Если это окажется ошибкой, и Таню арестуют из-за очевидности ее мотива убийства, то Соня придумает что-то такое, чтобы посадили и ее. В любом случае, слова уже вылетели из ее рта, и теперь ей не оставалось ничего другого, как привести стрелка в садовый домик. Она шла быстрым шагом, боясь обернуться, чтобы не встретиться взглядом с Таней. То, что стало очевидным после того, как они нашли отчеты детектива с фотографиями, что ее действительно заманили в этот дом, чтобы вполне вероятно убить, потрясло ее настолько, что она никак не могла привести в порядок свои чувства, просто запуталась в них. И главное, она никак не могла взять в толк, что связывало Ирину Кречетову и Таню. Вот если бы Ирина просто заманила шантажистскую вымогательницу Таню к себе домой, чтобы избавиться от нее, как от свидетельницы, тут было бы все понятно. Но она следила за ней до этого и все подстроила, уму непостижимо. Вот, вот здесь все было в крови. Она остановилась на пороге садового домика и показала рукой на плиточный пол. Кровь и след волочения, что ли? Она все же повернулась к Тане. Та была бледная и напуганная. Вполне вероятно, что она теперь никогда не простит Соню за то, что та поступила как предательница. И только ради того, чтобы помочь парню, в которого втрескалась. — Мы еще подумали тогда, что Ирину и убили здесь, — внезапно сказала Таня, словно выходя из оцепенения. — Вот только непонятно тогда, зачем ее тело надо было увозить в квартиру. Журавлев достал сигарету и закурил. Он вел себя так, словно его совершенно не заинтересовал тот факт, что здесь, за городом, кто-то пролил кровь и кого-то тащил. Это было так странно, что Соня решила вообще больше ничего не рассказывать и просто уйти в тень. Пусть теперь Таня говорит, что считает нужным. «Здесь можно присесть?» Он показал на каменную скамью перед аркой. Вид у него был такой, словно он выбрался из душного города и оказался на природе чуть ли не на пикнике. «Вы ничего не скажете?» — не выдержала его молчание Таня. «Или вы не поверили нам?» «Скажите, девчонки». Журавлев вдруг задрал голову и взглянул на небо, словно обращаясь к нему. «Вот как вас родители вообще отпустили сюда?» «Вы же придумали, что родных у вас нет, типа похоронили всех, да?» «Но у меня на самом деле умерла мама», — сказала Соня с удивлением. Она никак не могла взять в толк, неужели он подумал, что такими вещами можно шутить. «Если была бы жива, может, на самом деле не отпустила бы меня в Москву. Она умерла пять лет тому назад от воспаления легких». «А у меня мама умерла три года тому назад», — осторожно вставила Татьяна. «Водитель машины, в которой она возвращалась из Тамбова в Рассказово, заснул, и они врезались в дерево. Оба и погибли. Можете у кого угодно спросить?» отца своего знаете?» Стрелок разговаривал почему-то в основном с Таней. «Это и понятно, это же за ней следило Кречетова. Но тогда почему же она все равно ревнует?» «Нет, не знаю», — ответила Таня. «А вы, Соня?» «Можно сказать, что знаю. Правда, никогда не видела, но знаю о нем кое-что». Моя мама, когда была молодой, выучилась на повар и уехала на заработки в Сургут. Думаю, надеялась найти там и мужа. Вот там и встретила парня. Они стали жить вместе, но не расписывались. Мама забеременела мной и тут вскрылась, что горошка этот женат, что у него уже есть двое детей, что они живут в Самаре. Короче, моя мама вернулась в рассказово и родила меня без отцовщину. То есть в графе отец поставили прочерк. И как звали вашего отца? Борис Иванович Горошко. Вы не общались с ним? Нет. Если первое время он присылал маме деньги, то потом перестал. Маме передали, что у него потом еще ребенок родился. Ну, от жены. Короче, забыл он маму. Нет, мы с ним не общались. Я его никогда не видела. Только фотографию. Красивый был. А почему вы спрашиваете? Он не ответил и снова обратился к Тане. Но ваша мама, может, хотя бы что-то рассказала о вашем отце? Может, он проживал в Москве? Соня вдруг медленно повернула голову и посмотрела на Стрелка широко раскрытыми глазами. «Уж не хотите ли вы сказать, что моя Таня перешла дорогу Кречетовой? Что она дочь этого самого бизнесмена-миллиардера?» И она нервно захихикала. «Именно это я и хочу сказать», — Стрелок запыхтел сигаретой. «Быть может, Таня, вы вспомните что-нибудь? Может, в вашей семье звучала фамилия Кречетов?» «Нет, не помню». «Ваша мама бывала в Москве?» «Ну, конечно, бывала. Ездила иногда за продуктами или одеждой. У нас в Рассказово, сами понимаете, глубокая провинция. Мы же коров держали. Вот как продадим корову, так мама в Москву и поедет». «Может, знакомилась там с кем-то?» «Не знаю. Может, и знакомилась». Таня раскраснелась теперь еще больше. «Известие, что она может оказаться наследницей всего этого богатства, этого роскошного дома...» Настолько взволновала ее, что она никак не могла собраться с мыслями. «Ну да, может, мама и рассказывала про Кречетова. Фамилия-то обыкновенная, не запоминающаяся». «Она надолго уезжала в Москву?» «Да нет, на день-два. У нее там подружка жила. Вот мама у нее и останавливалась. Накупит всего, бросит сумки на Красную площадь. Уж очень она любила там фотографироваться. По музеям и театрам не ходила, это я точно знаю». «А как зовут эту вашу знакомую, мамину подругу? Можете вспомнить?» «Да, конечно, помню. Люба Калиткина. А зачем вам?» Соня бросила на подругу быстрый укоряющий взгляд. «Мол, ты что, не понимаешь, что эта самая Калиткина может знать о твоей матери куда больше, чем ты?» «Но она же ездила туда, когда я уже родилась», — разочарованно протянула она, сопоставив факты. «Таня», — резко перебила ее Соня, — «ты думаешь, что она ездила в Москву только после твоего рождения?» «А раньше поезда в столицу не ходили? Она могла встретиться с Кречетовым задолго до твоего рождения. Он же тогда молодой был, и мама твоя молодая тоже. Встретились, провели вместе какое-то время, после чего ты и родилась. В таких делах, знаешь, разное случается. Но зачем сразу вот так отрицать, что твоя мама была знакома с Кречетовым? Подумай сама. Уж если Ирина так плотно за тебя взялась, наверное, у нее были на это причины». Наняла этого детектива. Вот тот и узнал о том, что у Кречетова есть внебрачная дочь. А вы что скажете? Таня на самом деле может быть его дочерью и наследницей? Пока что я могу только предполагать. Но то, что Кречетова заинтересовалась вами, Татьяна, на самом деле указывает на то, что она увидела в вас соперницу. То есть человека, которому по праву принадлежит наследство. Но тогда... тогда она же могла меня убить? К счастью, ее целью было вас пока что просто запугать. И Журавлев рассказал подругам все то, что узнал от Табачникова. Он понимал, что ведет себя непрофессионально, что присутствие Сонечки заставляет его делать все возможное, чтобы девчонок успокоить, и ничего не мог с собой поделать. «Ну ничего себе!» — воскликнула Таня, когда он закончил свой рассказ. «Выходит, меня посли специально для того, чтобы подставить и превратить всю мою жизнь в кошмар». И кровь выходит сюда налили и размазали, чтобы после того, как Ирина исчезнет, на меня повесили ее убийство. Докажи потом, что это не ты ее убила. Да и кровь-то наверняка этой кречетовой, закончила она с брезгливым выражением лица. Это плохо, конечно, что вы тут все отмыли, но если нам повезет и обнаружим хотя бы каплю крови, если окажется, что это кровь кречетовой, то... Меня арестуете, да? Усмехнулась Таня. Да никто тебя не арестует, нахмурилась Соня. «Дело-то не в этом. Ирину кто-то убил. Тот, кто знал об этом ее дурацком плане, хотел подставить тебя. Она же реально должна была бы исчезнуть на то время, которое понадобится, чтобы полиция всерьез этим обеспокоилась. Тот же Сигареткин или как его там... Табачников», — подсказал Журавлев. «Да, и Табачников устроил бы анонимный звонок в полицию, сообщил бы, что Ирину убили, и тогда бы сюда нагрянули с обыском, нашли бы море крови здесь на полу, и нас бы с тобой арестовали». Да страшно представить себе, что могло бы случиться. Но ее действительно убили. Да только никакого звонка в полицию не было, так? Она набралась смелости и посмотрела в глаза стрелку. То есть Табачников никуда не звонил? Да он просто не успел. Вероятно, должно было пройти хотя бы какое-то время после ее так называемого исчезновения, ответил Журавлев, окончательно теряя голову. Ну кому же понадобилось ее убивать? Кому выгодна ее смерть? — воскрикнула Соня, — да так громко у нее это получилось, что птица, сидевшая на ветке яблони, вспорхнула и улетела. «Мне? Кому же еще?» — пожала плечами Таня, уже почувствовавшая себя обреченной стать миллионершей. «Мне надо осмотреть дом», — стряхнув в себя мутную сладость мечтаний, сказал Журавлев. «Может, эта парочка оставила еще какие-то улики?» «Да постойте вы! Скажите, я должна бояться или нет?» Таня даже топнула ногой, желая как можно скорее определиться в своем статусе, понять, жить ли ей по-прежнему, в страхе, или же можно позволить себе расслабиться, помечтать о какой-то новой и фантастической жизни. — Это вы, Таня, орудовали топором в квартире Кречетовой? Желая расчистить себе дорогу к наследству, или же просто... — Да вы что, с ума, что ли, сошли? — вскричала Таня. — Никого я не убивала. Можете вон у Сони спросить? Мы постоянно были вместе с ней. — Хорошо. Тогда поступим так. «Вернемся в дом. Вы, Таня, сварите нам всем кофе, а мы с вашей подругой Соней, то есть со свидетельницей, побеседуем в одной из комнат». «Но вы не ответили, мне бояться или...» «Таня, вас никто не подозревает. Но мне понадобится время, чтобы во всем разобраться и найти убийцу Кречетовой». Они уже подошли к дому, поднялись на крыльцо. «Я бы на вашем месте...» — увлеклась размышлениями Таня. «Нашла и встретилась с теми людьми, которые работали здесь до нас». «Уверена, они бы многое могли вам рассказать». «Так помогите следствию», — вырвалось у Журавлева, который на миг вдруг представил себе, что вот прямо сейчас Таня, этот христоматийный третий лишний, вдруг исчезнет отсюда, покинет дом надолго, оставив их с Соней двоих. И он уже не мог остановиться. «Вы в первую очередь в этом заинтересованы. Пройдите по посёлку, поговорите с людьми, но только очень аккуратно. Постарайтесь узнать их фамилии и адреса». «Да я и без того могу вам их назвать», — просияла Таня, победоносно оглядывая Соню и Журавлева. «В доме же есть договоры с их данными и контактами. Соня, ты же помнишь?» Соне показалась, или губы стрелка тронула едва заметная улыбка. «Да какая разница, что мы знаем их фамилии? Ты исходи в тот магазин, помнишь, где мы с тобой были? Поговори с той женщиной-кассиршей». Вот она точно все знает, или, во всяком случае, подскажет тебе, кто в поселке мог бы рассказать о домработнице, садовнике. Только тогда до Тани дошло, что ее просто выпроваживают из дома, что они и хотят побыть вместе. Уже успев взлететь на вершину своего нового мира ощущения, мысленно представив себе, как изменится ее жизнь через пять месяцев, и глотнув огромную порцию счастья, она и сама в этой своей эйфории была очень даже не прочь остаться одной и спокойно помечтать. К тому же было приятно заранее продемонстрировать самой близкой подруге свое желание сделать и ее счастливой. «Пусть поваркуют без меня, голубки!» — великодушно подумала она. «Да, ты права. Вот прямо сейчас я отправлюсь в магазин и постараюсь все выведать. Ну а кофе уж сваришь сама, Сонечка». И Таня, быстро собравшись, схватила свой телефон и побежала по дорожке к воротам. Не оборачиваясь, она помахала стоящим на крыльце Сони журавлевой рукой и вскоре исчезла за зарослями. журавлев едва она скрылась открыв тяжелые двери схватил соню за плечи и втолкнул в дом там в прохладном полумраке холла впился губами куда то ей в теплую душистую шею застонал нашел ее губы и поцеловал долгим поцелуем она не отвечала но и не сопротивлялась ему даже показалось что она перестала дышать соня же испытав сильнейшие чувства которые и без поцелуя переполняли ее внезапно обмякла и стрелок едва успел подхватить ее «У меня голова закружилась», — прошептала она, все еще не веря в случившееся, что она находится в объятиях этого синеглазого парня. «У меня тоже». «Знаешь», — жарко зашептал он ей в ухо, держа и поглаживая ладонями ее щеки, словно она могла вырваться или сопротивляться. «Вот как увидел тебя, так все. Только о тебе и думаю. Я не напугал тебя, нет?» Он вдруг отстранился от нее, чтобы повнимательнее посмотреть на ее лицо, понять, что она чувствует. А она все стояла перед ним с закрытыми глазами, готовая к новому поцелую, и тихо, чуть слышно дышала. «Я не умею целоваться. А я научу». «Думаешь, у меня получится?» «Обязательно». «А ты не выдумал эту историю с Танином наследством? Ты пошутил?» Она открыла глаза и засмеялась, понимая, что на самом деле ее все это и не интересует, что ей вообще все равно, что вокруг нее происходит. Главное, что он приехал сюда и теперь крепко держит ее своими сильными руками. Он отпустил ее. Она высвободилась из его рук и, медленно пошатываясь, направилась на кухню, где молча принялась варить кофе. «У тебя есть кто-нибудь?» Он спросил ее на всякий случай, чтобы быть готовым ко всему. Он отобьет, заберет, разведет, сделает все возможное, чтобы только она была с ним. «Нет. А у тебя?» Она повернула голову и осторожно взглянула ему в глаза. Замерла, держа в руках золотой пакет с кофе. «Тоже нет. Что теперь делать? Ты переедешь ко мне?» «Я к тебе? Не знаю. Я же здесь работаю». Он расхохотался. «А я и забыл, что ты садовница. Ну, надо же. Думаю, когда твоя подружка разбогатеет, найдет себе настоящего садовника, а ты будешь жить со мной. Согласна?» Она хотела закричать, что «да, да, она согласна», хотя ничего не понимала, как все это будет, не желая думать о том, что в их жизни, кроме поцелуев, будет и многое другое. Главное, они же совершенно не знают друг друга. Но так хотелось продлить этот день, это звучание его голоса, этот аромат кофе, который разливался по белоснежной чужой кухне и который теперь всегда будет напоминать ей о самом счастливом дне своей жизни, что она промолчала. Тихо кивнула, неуверенная в том, что ее движение будет замечено. Она поставила перед ним чашку с горячим кофе, села напротив него. «Тебе не кажется, — начала она, — что план Кречетовой какой-то странный?» «Лучше странный, чем жестокий. Другая на ее месте укокошила бы твою подружку», — честно ответил Журавлев. «Она же, если верит Табачникову, хотела ее только напугать. Иди сюда». Он отодвинул от себя чашку, чтобы ненароком не задеть ее, усадил покорную с блестящими глазами и влажными губами Соню к себе на колени, и поцелуи продолжились. Едва слышный стук в двери заставил их оторваться друг от друга. Соня на ослабевших ногах подошла к окну и увидела стоящую на крыльце девушку в голубом сарафане и с белой сумочкой через плечо. Половину ее лица закрывали большие солнцезащитные очки с черными стеклами. «Стой на месте, я открою». Журавлев открыл дверь. Соня продолжала стоять возле окна на кухне и наблюдать за происходящим. Здравствуйте, тихо сказала девушка, сняла очки, словно для того, чтобы получше рассмотреть его. Я к Ирине. Позовите, пожалуйста. А вы кто, позвольте вас спросить, уточнил Александр. Я к Ирине, девушка занервничала. Она дома? А что вы хотели? Да я была у нее в квартире, там все опечатано. В интернете прочитала, что ее убили. Это правда? — Да, правда. Он собирался уже достать свое удостоверение, чтобы показать посетительнице. Но та, вдруг развернувшись ловко на своих узких туфлях-лодочках без каблуков, бросилась бежать вон. Она так быстро бежала, перепрыгивая через голубоватые ветви стелющихся по каменным плиткам можжевельников, что, наблюдавшая за ней, Соня боялась, что девушка упадет. Журавлев бросился за ней, но не успел. От ворот быстро отъехало такси.